Все это скоро узналось и распространилось по окрестным селам, а дьявол, который не спит, так как он любит, сеять и разбрасывать, где только может ссоры и раздор, разнося ветром клевету, и из ничего создавая химеры, устроил и сделал так, что жители других деревень, увидав кого-нибудь из нашего местечка начинали реветь по-ослиному, давая нам как бы пощечину ослиным ревом наших рехидоров. Это переняли и мальчики, что равнялось тому, как если бы оно попало в руки и уста всем дьяволам в аду, и ослиный рев стал распространяться из деревни в деревню до такой степени, что жители деревни ослиного рева все также знают, как и знают и отмечают, белых от негров. Последствия несчастной этой шутки дошли до того, что уже много раз осмейные выходили вооруженные и в замкнутых рядах сражаться против насмешников. И удержать их от этого не может ни король, ни роке. Ни страх, ни стыд. Завтра или в другой ближайший день, мне думается, что жители моего села, то есть села Слиноварева, выйдут сражаться против жителей другого села, отстоящего от нашего на две мили. Это одно из тех, где больше всего нас преследуют. и чтобы мы были хорошо снаряжены, я и везу купленные нами копья и алебарды, которые вы видели». Вот те чудеса, о которых я говорил, что расскажу вам о них, и если они вам не показались такими, других я не знаю». И этим добрый человек закончил свою речь. Тут как раз вошел во двор постоялого двора человек, весь одетый в замшу, чулки, панталоны и камзол, и громким голосом спросил, «Сеньор хозяин, найдется у вас местечко?» К вам просятся ночевать от гадчица-обезьяна и театр с представлением освобождения Мелисендры. «Клянусь моим телом», — сказал хозяин, — «вот и сеньор маэса Педро. Нас ждет веселый вечер». Я забыл сказать, что у этого маэса Педро левый глаз и почти вся половина левой щеки были закрыты пластырем из зеленой товты. знак что, должно быть, вся эта сторона лица у него болела. — Добро пожаловать, милость ваша, сеньор Маэсо Педро! — продолжал хозяин. — Где же ваша обезьяна и театр марионеток? Что я не вижу их? — Они подъедут сейчас, — сказал человек, одетый в замшу. — Я пошел вперед узнать, найдется ли для нас место. Я бы отказал самому герцогу Альба, чтобы очистить место сеньору Маэссе Педро, — ответил хозяин. Пусть является обезьяна и театр, так как сегодня у меня на постоялом дворе приезжие, которые заплатят за представление и за искусство обезьяны. — В добрый час, — ответил тот с пластырем, — я сбавлю цену и буду считать, что мне хорошо заплатили, если окупятся мои расходы, «Я сейчас пойду и прикажу ехать сюда тележки, где у меня обезьяна и театр». С этими словами он ушел из постоялого двора. Тогда Дон Кихот спросил хозяина, кто такой этот Маэса Педро, и что за театр и обезьяна у него. На это хозяин ответил — Маэсе Педро знаменитый марионеточный актер, уже давно разъезжающий по Арагонской Ламанчи, показывая марионеточные представления Мелисендры, освобожденной доблестным доном Гаеферосом. Это представление одно из самых занимательных и наилучше разыгранных, какие за многие годы видели в нашей части королевства. Вместе с тем Маэса Педро имеет при себе обезьяну, одаренную самыми редкими качествами, которые когда-либо встречались у обезьян или которые можно вообразить себе и у людей, потому что когда у этой обезьяны спрашивают что-нибудь, она внимательно прислушивается к вопросу и, тотчас же, вскочив на плечо своему хозяину, говорит ему на ухо ответ на то, что у нее спросили». А Маэса Педро тотчас же повторяет громко сказанное ему обезьяной. О прошлом она говорит больше, чем о будущем. И хотя не всякий раз и не всегда попадает верно, но все же по большей части она не ошибается. Так что уж мы начинаем думать, не сидит ли в ней дьявол. Два реала за каждый ответ, если обезьяна ответит. Я хочу сказать, если ответит за нее ее хозяин после того, как она пошепчет ему что-то на ухо. Вот почему и думают, что этот Маэсо Педро очень богат. Он галантумо, как говорят в Италии, хороший товарищ и ведет самую приятную в мире жизнь. Болтает за шестерых, пьет за двенадцатерых, и все насчет своего языка, своей обезьяны... «И театра!» В это время вернулся Маэса Педро. А в тележке ехали театр и обезьяна, большая, безхвостая, с седалищем точно из войлока, но не дурной наружности. Едва Дон Кихот увидел ее, как он ее спросил. «Скажите мне, милость, ваша сеньора-отгадчица, какую мы рыбу поймаем? Что с нами будет? И вот вам мои дворяла». И он приказал Санчо дать эти деньги Маэсу Педру, который, отвечая за обезьянку, сказал, — Сеньор, это животное не отвечает и не дает сведений о будущем. — Клянусь вином, — сказал Санчо, — я не дал бы ни гроша, чтобы мне сказали, что со мною было, так как кто же может это лучше знать, чем я сам? Оплатить за то, чтобы мне сказали то, что я сам знаю, было бы большой глупостью. Но так как обезьяна знает и настоящее, вот мои дворяла. и скажите мне, сеньора-обезьяночка, что теперь делает жена моя, Тереса Панса, и чем она занята? Мессе Педро отказался взять деньги, говоря, «Я не желаю получать вперед плату, еще не оказав никакой услуги». Он... Хлопнул два раза правой рукой по левому плечу, и обезьяна одним прыжком вскочила туда и, приблизив свой рот к уху своего господина, стала поспешно щелкать зубами, проделав это приблизительно в течение времени нужного для прочтения кредо, а затем одним прыжком соскочила на землю, Тот же, С величайшей поспешностью Маэсо Педро бросился на колени перед Дон Кихотом и, обняв его ноги, сказал, «Целую эти ноги совершенно так, как бы целовал два геркулесовых столба, о знаменитый воскреситель уже ввергнутого в забвение странствующего рыцарства! О, никогда достаточно, как бы следовало непревознесенный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, защита слабых, поддержка...» Готовых пасть, опора павших, посол и утешение всех несчастных. Дон Кихот был изумлен. Санчо поражен. Двоюродный брат вне себя от удивления. Паш ошеломлен. Человек со слиным ревом приведен в недоумение. Хозяин двора смущен, и, наконец, все были испуганы, услыхав слова хозяина театра, который продолжал таким образом. «А ты...» «О, добрый Санчо Панса, лучший оруженосец, лучшего в мире рыцаря, радуйся, потому что добрая твоя жена Тереса здорова, и как раз теперь она расчесывает целый фунт льна. Еще в подтверждение скажу тебе, что рядом с нею стоит кувшин со сломанными краями, и в нем достаточное количество вина, которым она развлекается во время работы». «Этому охотно я верю». — ответил Санчо, — потому что она у меня честнейшая женщина. Если б не была ревнива, я не променял бы ее на великаншу Андандона, которая, по словам господина моего, была очень рассудительная и бережливая хозяйка. А моя Тереса из тех, что ни в чем себе не отказывают, хотя бы и в ущерб своим наследникам. — Теперь я скажу, — заявил тогда Дон Кихот, — что тот, кто много читает и много путешествует, видит многое и многое узнает. Говорю это потому, что кто бы мог когда-либо уверить меня, что на свете есть обезьяны, которые отгадывают, как я это видел теперь собственными глазами. Ведь я же действительно есть тот самый Дон Кихот о котором говорило это доброе животное, хотя оно слишком распространилась в похвалах мне. Но каков бы я ни был, я благодарю небо за то, что оно наделило меня добрым и мягким сердцем, всегда готовым делать всем добро и никому не делать зла. — Если бы у меня были деньги, — сказал Паш, — я спросил бы сеньору-обезьяну, что случится со мной в предстоящем мне путешествии.